Вы же погадаём. Давай я тебе руске. Грагник я открыл. Победу басс под носки. На мои ботинках, три стеклянных. И тебе да ладно, два литых стакана. Очень было больно, и тогда он больно. Очень я смеха, очень полезно. Самена тонная фига на горло. Хорошо залёре. Твою еяла. Выезжаю я на п... я из тут на священня на бат. Запахал мне прямо в ногу. Ай-ай-ай, молодец моя. esto one story we check up on a friendoya me just got a mess by the day so друзья с меня самогосик fucking out now project be current уже из масти уже зарылся не до вашей зять меня да я я вам а да что за